Полную противоположность своим болезненным братьям, Феодору и Иоанну, все шесть дочерей тишайшего царя отличались крепким телосложением и цветущим здоровьем. Одна из них, Софья, обладала кроме того и довольно высоким умственным развитием, несвойственным женщинам того времени. По описанию современника,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 которые постепенно все шире и шире захватывали знатные боярские фамилии Москвы, в царствование Федора Алексеевича проникли, наконец, и туда, где, казалось, все застыло в неподвижных формах – в терема. На царевне Софье это отразилось, может быть, всего ярче. Жизнь женщин в царских, так же, как и в боярских теремах –